756. Матерь Агни-йоги. Я вас не забыла. Я вас в сердце держу. Ты в мыслях моих постоянно. Но ехать надо. Там будет легче контакт. Вас тьма окружила плотной стеною, и вы задыхаетесь в ней. Там уже много светлей и ближе к сужденному часу. Тьму пробиваем лучами, но не быстро заря творится, и тогда вы чувствуете как бы отделенность. А вы мне помогайте от себя тьму разряжать и ближе стремитесь быть к нам. Тяжелое время для зрячих».